Глава 32. «Выносить уж это было не в моих силах. То есть он считает, что я получила квартиру за то, что была любовницей Владимира и ублажала его? Да он меня совсем не знал, выходит. Или ревность совсем мозги застила? Получается, он обижен на мифический проступок и поэтому так себя со мной ведет? Очень интересно». Нет, конечно, я ему поясню, что все эти годы он заблуждался. Но и доказывать ничего не стану. Пусть думает, как хочет. Уже ничего не изменится все равно. Наши папочки постарались, чтобы как можно более изощренно сломать наши жизни. Кто бы выстоял на нашем месте? Не знаю. Я встала на ноги и гордо посмотрела на Архипа. Мне скрывать нечего. И я ни в чем не виновата перед ним. Он не знал о ситуации с квартирой, и Владимир просто ловко перекрутил ее в удобную им сторону и навешал лапши Архипу, а тот поверил. «Я не знаю, что они тебе наговорили», ответила я, глядя прямо в его синие глаза. «Но я ни в чем таком не участвовала. Когда-то давно Владимир продал нашу с мамой квартиру, оставив меня без жилья». В тот период мы переехали к нему и познакомились с прекрасной Диной, с не менее прекрасным Владимиром, с твоим отцом и с тобой. Всю вашу шайку-лейку я предпочла бы никогда не знать. Как чувствовала, что не к добру этот переезд? Ну, это уже лирика. Так вот, Архип между тем слушал меня и словно впитывал каждое слово. У нас обоих был информационный голод, когда узнать правду друг от друга не представлялось возможным. Не перебивал меня и, кажется, даже верил. По крайней мере, мне так казалось по выражению его синих глаз. Эту квартиру в Питере Владимир купил мне как возмещение той, что он взял у моей матери. Он просто отдал то, что не принадлежало ему, но как бы с процентами. И все. Ты можешь проследить снятие регистрации с квартиры моей мамы. Фамилию мою девичью ты, надеюсь, помнишь. И убедишься, что она была продана именно в тот период, когда мы переехали к Владимиру. Не только потому, что мама вышла замуж, но и потому, что жить нам просто было больше негде. Владимир просто оказался не таким уж гадом и отдал мне мое. Хотя после того, что он тебе наплел, Я понимаю, что все же это сделано было не совсем бескорыстно. Ты же поверил, что я с ним спала, да? «А как бы я проверил?» — спросил Ветров. «Ты взяла эту чёртову квартиру. Мне сказали, что ты теперь с ним. И что если я буду тебя искать, то оторвут мне всё, что можно. И тебя угробят. Ты взяла эти деньги и прочее. Ты выбрала его, разве нет?» «Вот значит как?» «Все-таки не только угроза мне, но и понимание, что Владимир сильнее. Он не отдаст меня ему, а я выбрала деньги, остудили пыл Архипа. Он просто разочаровался в женщинах, наверное. В его глазах я тоже предательница». «Нет», — покачала я головой, — «Костик не сын Владимира. Я с ним никогда не спала, веришь ты в это или нет. Хотя он склонял меня к тому, чтобы я стала его любовницей, да». Хотел этого. Прямо в монастыре ко мне приставал, представляешь? Руки Ветрова сами собой сжались. Челюсти плотно сцепил. Опять ревнует. Зачем? Я не его. Ну, в прошлом была, конечно, его. Наверное, это самое прошлое сейчас в нем и взыграло. И потом, когда ты ушел, он снова приходил. Продолжала я рассказывать, словно физически ощущая, как расцарапываю души нам обоим. Но говорить это было нужно. Невозможно было уже носить все это в себе. Рано или поздно информация и правда нашли бы выход и стали бы явными. Повторил свое предложение. Он хотел, чтобы я стала его содержанкой. Говорил, что своего сопляка — это тебя, разумеется. Я никогда все равно не увижу, что он все для этого сделает. Странно, что не угрожал твоей жизнью, чтобы я с ним легла. Видимо, все-таки побоялся твоего отца. А моей жизнью, никому не нужной нищебродке, которая ничего не стоит, видишь, можно распоряжаться и играть, что они, в общем-то, и виртуозно сделали». «А ты что?» — напряженно спросил Архип, сверля меня глазами. «Отказалась», — ответила я, словно это само собой подразумевалось. «Я, дорогой мой, нас с тобой никогда не предавала. Понятно тебе. А знаешь, как мы с Костиком жили?» «Как?» — почти прошептал Ветров. «Перебивались с хлеба на воду», — сказала я. «Было очень тяжело. Нам помогала соседка, Люба. Она до сих пор Костику как бабушка. Мы часто к ней ездим. И она к нам по возможности». Из задницы, прости, меня вытянула именно она. Женщина с именем Любовь как бы не иронично звучала в тот момент для меня. А помощь Владимира кончилась в момент, когда я отказала ему третий раз и получила документы на квартиру. Он приезжал, да, я дверь не открыла. Больше я не видела его. Какие любовницы? «А почему ты, Кристина, мне тогда еще не рассказала, что Владимир тебя домогался?» — спросил Архип. Было видно, как тяжело ему произносить эти слова и принимать такой ужасный факт. «Не хотела тебя в это все впутывать», — произнесла я и, сама понимая, что, возможно, поступила опрометчиво. Стоило рассказать. Тогда такой ситуации, может, и не возникло бы вообще. Если бы ты мне тогда все рассказала, добил меня ветров, я бы никогда ему не поверил. Сама дала козырь ему в руки, позволила им обмануть нас обоих. Да, наверное, он прав. Я закусила нижнюю губу и молчала. Каждый повлиял по-своему в этой истории. И я тоже. Но уже ничего не исправить. А сын-то чей тогда? Повторил вопрос Архип. Я похолодела. Я столько лишнего сейчас рассказала, что он может сейчас связать все линии и понять, что сын-то его. Я молчала и не знала, что отвечать.